Теперь? Значит, мне снится Мира Жукотовская. Надо же! Или не снится? Просто же едет в Краков. Почему бы и нет? Говорят, Краков — красивый город, а я — и изумительный объект для наблюдения. Наверняка она села мне на хвост по поручению нашего общего друга Мити или нашего, не менее общего друга, пана более слева, или, чем черт не шутит, ради собственного удовольствия.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 По моим ощущениям, уже хорошо за полночь. Я достал из кармана телефон и уставился на цифры в правом нижнем углу экрана. Двадцать два двадцать четыре. О, Господи, опять двадцать два двадцать четыре. Черт бы их всех побрал или хоть кого-нибудь. Я смотрел на телефон, не мигая, ждал.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 но мой телефон упорно показывал двадцать два хоть убейся. сломался он что ли я даже рассмеялся от облегчения господи ну конечно же сломался гаджеты в моих ласковых руках живут счастливо но недолго а этот красавицу уж три с лишним года веры и правды и уникальный экземпляр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 Это не дело. Потому что поезд, строго говоря, идет до Варшавы. Краковский вагон тут всего один, мой, ну, или два, какая разница. отцепит от нас, конечно, только падут. И не на ходу, а на какой-нибудь станции, но черт чего знает, который сейчас-час. Сейчас, может, я полночи кошмар Майлз? Так что лучше уж вернуться в купе. Желательно!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 Все люди, как люди, пьянствуют, жрут, пялятся окна, тискают по вовсю наслаждаются с наслаждаются поездкой и только Филипп Карлович с упорством достойным лучшего применения мает самым тягомотным кошмаром всех времен. Охренеть, какое развлечение! Добраться до ребят из небесной канцелярии, ответственных за этот бардак, уж я бы устроил. Да что за в конце-то концов?